глава сорок седьмая. должен сказать заявил чолу вглядываясь в сумерке не нравится мне здесь с утекающим с неба последним светом они взобрались на невысокий пригорок скорее бугорок по надежде устроить лагерь выше болотистых низин по которым тащились уже не первый час здесь земля оказалась чуть плотнее и суше зато от деревьев угвенны По спине ползали мурашки. Вместо листвы у них были волосы. Волосы! В ее руку длиной человеческие волосы, если глаза ее не обманывали. Она срезала с подвернувшейся ветки пучок черных прямых волос, блестящих даже в полумраке. Такие отращивали куртизанки в домбанге. Не на всех деревьях были такие же. Шаги от нее курчавились на ветке каштановые кудри, а чуть дальше кривое дерево с расщепленным, плакавшим соком стволом обзавелось тонкими, как паутинка, с золотыми локонами. Бусинки дождя, скатываясь пыльным прядем, остукивали неровную дробь по сырой земле. Деревья как деревья, сказала Гвена, отбросив срубленные волоски, коснувшись земли. «Они свернулись, словно опаленные огнем. Или тебе больше нравится ночевать по колено в воде? Я не говорю, что там лучше». Легионер хмуро взглянул вниз. «Мы идем по отравленному континенту. Я бы не рассчитывала, что он мне понравится». Возбуждение, охватившее всех при первом прикосновении болезни, схлынуло. Временами не весть откуда взявшуюся силу и даже восторг, но они переплавились в болезненно острую восприимчивость, от которой колола иголочками кожу и лезли из орбит глаза. Она сама себе казалась подвыпившей или слегка перебравшей жевательного корня яги. Похожим образом Гвена чувствовала себя в первые мгновения боя, когда ее пробирала то жаром, то холодом, только сейчас не было битвы, а был лишь перебиравший волосы деревьев горячий влажный ветер. Они разбили лагерь, обнесли его низким плотным частоколом, поели вяленой рыбы и водорослей, запили тепловатой водой. Почти без слов. Все предлагали себя на первую вахту, видно, какая она не чаяли уснуть. Сторожить выпало Пхуматхару. Гвена уже направлялась к палатке, когда крыса дернула ее за рукав. «Братца!» «Хочешь учиться?» — крыса кивнула. «Нет. Мы вымотались за день, а дальше будет труднее. Тебе надо беречь силы». «Нет, беречь. Глаза у нее в темноте казались огромными. Учить!» Гвена хотела возразить, но передумала. «Ясно, что девочка, как и остальные...» испытывает противоестественное возбуждение, занимаясь, они обе пригасят его усталостью. А если и нет, крыса будет чуть лучше защищена, когда ее в следующий раз вздумает растерзать какое-нибудь чудовище. Хорошо, кивнула Гвенна. Поговорим о сухожилиях. Сухо жилье? Заморгала крыса. Гвенна повертела кистью. показала ей протянувшиеся под кожей жилы связок сухожилия, повторила она, положив на них пальцы крысы. Они связывают мышцы с костями. Гвена согнула руку, показывая, что такое мышца. Кости, закивала крыса, как череп, как ребра, как... она постучала себя по тощей грудке, вспоминая слово грудина. Уроки языка Гвены Шарп. Брань, оружие и анатомия человека. — Верно, — подтвердила Гвайна. А чем важны сухожилия в драке? — Резать их, — без заминки ответила крыса, оскалившись, будто собиралась вцепиться зубами. — Правильно. Перережь их или порви, и тело не будет работать. Если пересечь вот эти... — она провела себе ногтем по запястью. — Я не смогу сжать кулак. «А если эти?» Она нагнулась, задрала штанину, показала толстые сухожилия под коленом. «Не смогу ходить. У животных тоже есть сухожилия. И у габья, даже самых перекрученных». «А такое сухожилие?» — заключила крыса. «Не всегда. Не всегда это лучшее решение, но не стоит забывать, что бить можно не только в лицо и в грудь». Крыса вытянула из поясного чехла свой нож. — А такое сухожилие Гвена Шарп? Гвена усмехнулась, царапнув зубами губу. — Прошу, попробуй. Несколько часов они бились под мокрыми локонами деревьев. Крыса отрабатывала обманные ходы. Нападала, рубила, резала, уклонялась, перекатывалась по земле, вскакивала и нападала снова с отливающими звездным светом глазами. Гвена отбивалась, срубленной с дерева короткой веткой, наказывала ученицу за каждую промашку ударом по плечам или по коленям. Крыса шипела, но редко повторяла ошибку. Девчонка двигалась быстро, не уступала ни одному кадету с островов. Была сильна для своего роста и совершенно неутомима. Хотелось бы списать это на менкедокскую отраву. Не будь крыса такой с первой ночи, когда их сковали вместе. До Кетрел не дотягивала, но девятилетняя сирота просто не имела права быть такой прыткой. Дождавшись передышки, Гвена бросила на девочку изучающий взгляд. Расскажи мне про Рашк попросила она. Крыса окаменела. Килевание, буря, крушение, мятеж не давали им продолжить начатый в карцере разговор. Теперь нашлось время. «Это такие войны?» — настаивала Гвена. «Тебя учили на такую? Поэтому при тебе, Ютока. Поэтому ты уже неплохо умеешь драться». Крыса вместо ответа кинулась на нее, выпадом в лицо заставила отшатнуться, попыталась подсечь колено, а когда Гвена отдернула ногу, откатилась в освободившееся пространство и замахнулась ножом, норовя оставить наставницу одноногой. Та парировала удар палкой, выбила нож, упала, всем телом прижав девочку к земле. Крыса отбивалась, нащупывала подходящий рычаг. За долгие дни в карцере она сильно усовершенствовалась в захватах, но против взрослой женщины еще не вытягивала. и все равно не сдавалась, извивалась, вывертывалась, и только убедившись очень нескоро, что вырваться не сумеет, уронила голову на влажную землю. Нахрен. Гвена чуть отстранилась, осторожно заглянула девочке в глаза. — Почему ты не хочешь мне рассказать? — Зачем? — вопросом ответила крыса. — Затем, что я прошу. Аксочлин нет», — замотала головой девочка. «Всех нет». «Но куда они делись?» Крыса отвернулась. Гвена решила уже, что она так и будет молчать. Но девочка заговорила жалобным тихим голосом. «Плен». Аксочлин были пленники». «Ты вроде бы говорила войны». Гвена покачала головой. Учить пленников в бою, снабжать их ручными чудовищами. Какой в этом смысл? Пленники — войны. Счастливые пленники все равно пленники. Поэтому они носили, как ты назвала, ошейники? Аксоч. Слово хлюпнуло у нее в горле, словно вышло с комком мокроты. А ты к ним не хотела? Теперь крыса смотрела на нее. Нет. Почему нет? «Нет, ошейник!» «Нет, кормить крыса!» Она отчаянно искала слова. «Крыса дикая!» «Что правда, то правда!» Невольно усмехнулась Гвена. Она откатилась, вернула девочке нож. Крыса вытерла клинок о штаны и вложила в чехол. Под горячим ночным ветром свивались волосы деревьев. Неподалеку от них метался во сне патик, словно рвался, из невидимых оков. «Чьи пленники?» После долгого молчания спросила Гвена. Крыса повернулась к ней, непонимающе свела брови. «Ты сказала, Аксочлен и те, кто там еще были пленниками. Кто взял их в плен?» Недоумение девочки обернулось яростью. «Драный Неборим!» На третий день пути они вырвались из леса на широкий простор, по колено заросшей травой. В двух-трех милях снова маячили джунгли, но пока Гвена впервые после морского берега смогла заглянуть вперед дальше нескольких шагов. Равнина понемногу переходила в холмы, а вдали за холмами, в жарком мареве зубчатой чертой, будто выведенной по горизонту мелом, поднимались горы. «Нам туда?» — спросила Гвена, повернувшись к Килю. «К тем горам и за них!» — кивнул историк. «А где именно руины вашей Кшештримской крепости?» «Того перевала отсюда не видно». Все молчали. «Одно дело — разговор о сотнях миль впереди, а другое — когда это расстояние видишь глазами. Там река!» — Патик указывал чуть в сторону, — к извилистой пологой долине между холмами. Она ведет к тем вершинам. Может, по ней проще будет, чем ломиться напрямик? Похоже, и Джонан так решил, отметил Чолу. След, по которому они шли, сворачивал по траве в сторону долины. — По-видимому, нам предстоит еще какое-то время следовать за адмиралом, — медленно проговорил Тхар. Однако Гвена, проследив глазами предложенный путь, насупилась. «Почему на нас еще никто не бросился?» — спросила она у Киля. «Не бросился?» — поднял бровь историк. «Габья! Чудовище!» «А про чешуйчатого кота забыли?» — удивился Патик. «Помню», — ответила она. «Но на нем и кончилось. По рассказам эта земля кишит, Габья!» «Шага не ступишь, чтобы не отхватили ногу, а мы который день идем спокойно». Паттика она, очевидно, не убедила, но Киль кивнул. «Переход дается нам легче, чем я ожидал». «Намного легче». «Не по себе мне от такой легкости», — сказала гвайна И снова взглянув на след Джонана, покачала головой. «Хватит нам следовать за адмиралом». Дхар поднял брови. Он выбрал не самый прямой путь, но, вероятно, самый быстрый. Компасы у него. Мы же без компаса и без следа в джунглях собьемся с пути. «Заблудимся?» — повернулась Гвена к Килю. «Тут я в силах помочь», — немного подумав, — ответил тот. «Есть способы держаться прямого пути даже в лесу и без солнца. Тоже опыт ваших охотничьих времен?» Он скроил улыбку. «Точно так». «А почему не пойти по долине?» — спросил Патик. «По долине протекает река», — покачала головой Гвена. «К реке ходят на водопой. Всякие. То есть габья». Она кивнула. Кроме того чешуйчатого кота их никто не атаковал. Киль объяснял это тем... что они держатся самого края зараженных земель. В глубине их, предположил он, могут встретиться чудовища больше и опаснее того хищника. Но и всего, что попадалось им до сих пор — волосатые деревья, двухголовые ящерицы, лианы, цветущие без конца, ласкавшими воздух красными языками, голубоватые растения с острыми, как сталь, листьями, плотные, не продохнуть, и кусачих мушек хватало, чтобы у Гвены сводило зубы. Если в больных землях водились твари хуже этих, она предпочла бы их не видать. вверх вниз по этим косогорам челу оценивающее озирал местность зверская работенка. Гвена до сих пор ощущала в себе ту сверхъестественную силу, но теперь... Телесная радость перешла в беспокойное нетерпение. Ее беспричинно тянуло спешить, не куда. Зверская! это когда тебя жрут с костями», — сообщила она легионеру. Патик все смотрел на долину. «Тогда и адмирал, и его люди попадут в беду», — заметил он. «Пусть, адмирала, чудовище жуй!» — оскалилась крыса. «Пусть жуют!» — согласилась Гвена. Она проверила клинки, снова вскинула на плечи мешок и махнула в сторону гор. Мы хоть видим теперь, куда нам надо. По траве шагалась, как по воде, в брод. Голубовато-зеленые полупрозрачные стебельки завораживали красотой. Они сгибались под легчайшим дуновением ветра и медленно, плавными волнами распрямлялись. Только пройдя с милю, Гвена сообразила, что они сгибались и без ветра, и встала, как вкопанная. — Что? — Челлу до половины обнажил меч. Она не ответила. Воздух был совершенно неподвижен, а трава все колыхалась, шевелилась, будто землю под ней сводила судорога. Сперва движение казалось беспорядочным. Но, поворачиваясь вокруг себя, Гвена заметила. Волны шли к ним, кругами сбегались к маленькому отряду, смыкались, отступали и снова сходились с легким шелестом. Опустив глаза, она увидела, как длинный стебель медленно обвивает ее колено. Она яростно тряхнула ногой, стебелек легко порвался, и вот ее снова окружает обычная трава, пока другой стебель не дотянулся до ее щиколотки и не начал закручиваться на ней. «Свет, Интаре!» — выдохнул патик. «Плохая трава!» — сказала крыса. «Здесь такое бывает!» — кивнул Киль. «Это опасно?» — спросил Тхар. «Пока нет». Гвена подняла глаза. До стены джунглей оставалось еще не менее двух миль. «Оно и дальше так будет или станет хуже?» — Непредсказуемо. — А подсчитать вы не можете? Историк вывел на своем лице сложную гримасу. — Не все проявления болезни поддаются расчетам. Возможно, трава станет более свирепой и опасной. Возможно, нет. — С травой я готов рискнуть, — заявил Чо Лу, мечом срубая травинки вокруг себя. — Здесь хоть видишь, что на тебя надвигается? — Ну? — уточнила Гвена, указав ему глазами на доходящие до колена заросли. «Если оно достаточно высокое, видишь». Положение складывалось не из лучших, однако они давно не надеялись на лучшее. Менки-дог был до краев полон всяким опасным дерьмом. Если при встрече с чем-то непривычным всякий раз поворачивать назад, они умрут с голоду задолго до гор. «Идем дальше». — распорядилась она. — Смотрим в оба оружия наготове. Не одолели они и полумили, как шедший впереди Чо Лу пронзительно вскрикнул от боли. Гвена, приняв защитную стойку, огляделась кругом, но увидела лишь Чо плясавшего плесавшего будто на горячих углях. У него тревожно свело желудок. Неужто он так скоро сошел с ума? Если люди на третий день теряют рассудок, Много ли у них надежды дойти до хребта и перевалить его? Однако легионер, ввалившись в плотно сгрудившийся отряд, уже не приплясывал, а орал во всю глотку «Трава! Трава, сраная!». Гвена прищурилась. Вроде та же трава, по какой они шли весь день. Но, встав на колени, она увидела отличие. Здесь стебли были острыми и зазубренными, как пилки краснодеревщика, только тоньше, хищные, живые. Один стебелек стремительно, как лягушачий язык, метнулся к присевшей над ним Гвенни. Самую малость не достал до лица. «Она хочет меня сожрать!» — уверял Чоллу. Штанины у него свисали внизу лохмотьями. Кожа сапог впитывала кровь из десятка порезов. Ни одного серьезного. Гвена тысячу раз видала хуже. Но ведь это просто трава. Она кинула взгляд на окутавший холмы покров джунглей. «Кель» сказал. «Не узнаешь, что ждет их там». «Прорубимся!» — заявил Патик. Он уже махал обордажной саблей, с безумным остервенением косил травинки, вслепую рвался вперед. «Прекрати!» — приказала Гвена. Он не остановился. Заработал саблей еще быстрее. «Мы ее выкосим!» От него вдруг пахнуло торжеством, словно он впервые одерживал победу над старинным врагом. «Отставить, боец!» — добавила в голос металла Гвена. Патик неохотно замедлил движение и, наконец, обернулся, держа клинок над собой. «У них кровь идет!» Гвена смотрела на его оружие. Сталь была запятнана красным, и кровь сочилась из срезанных стебельков под ногами. Когда с травой столкнулся Чо Лу, они решили, что на стеблях только его кровь. — Любопытно, — бормотал Киль. — Гибридная система кровообращения. «Обойдем — Обойдем, — предложил Чо Лу. — Насквозь пройдем, — настаивал Патик, снова замахиваясь саблей. Я прокашу дорогу до деревьев. Гвена окинула взглядом зеленое море. Трава колебалась, шептала что-то почти недоступное слуху. И Гвена бы поручилась, что ее шепот не был бессмысленным. Она дернулась, почувствовав на плече руку киля. Круто развернулась и наткнулась на его изучающий взгляд. «Командир Шарп!» Гвена стряхнула с себя чары травы. Не прокосим сказала она. «А прожжем». На заре Чолу отыскал ее снаряжение. Кетрельские ножи и клинки, короткий лук, запасную черную форму и взрыв снаряды. Джонан держал все это у себя в каюте. Сейчас Гвена вытащил из кобуры на поясе фитиль. «Огонь нас выдаст». — напомнил Тхар. «Обычное зверье от огня разбегается», — ответила Гвена и обратилась к Килю. «А здешние габья?» «Не могу сказать. По всей вероятности бегут, но некоторых огонь может привлекать. Из огня тоже можно извлечь жизненные силы». Она взвешивала риски точно слепой купец с неисправными весами. Одни чудовища убегут, а другие, возможно, набегут. В случае нападения они сумеют отбиться или не сумеют. Ничего не известно. Ей вспомнилась искалеченная лисица в ловушке и слова блохи. «Никто не выберется, Гвена». «Нахрен», — сказала она вслух, — «поджигаю». Она проверила заряд, дождалась, пока остальные окопаются по широкому кругу, чтобы бегущий по траве огонь не добрался до людей. Ждать было тяжело. Работа со взрыв снарядами и раньше ее увлекала, но сейчас было другое. Она поймала себя на том, что с жадным нетерпением ждет пожара. «Фитиль не звездочка, он не взрывается, зато он дает жаркое высокое пламя, которое плавит металл, а уж сырую траву запросто подожжет». В другой раз она бы заслонила глаза, в этот раз не стала. В этот раз она смотрела во все глаза, не боясь обжечь роговицу. Когда ветер взметнул пламя стеной, ее люди разразились победными криками. Несмотря на вырытый ров, они все оказались слишком близко. Она видела, как искажаются в Марьве их лица, сама чувствовала жар, но не отступила назад. Вместо этого она влила свой голос в общий хор, а пламя все росло, пожирало траву, ширилось, бушуя, и уже казалось, пожар поглотит целый мир. В эту ночь они встали лагерем на краю выжженной земли, а утром прошли по горячему пеплу до джунглей. Гвена готовила себя к тому, что от травы займутся и деревья, но благодаря странной прихоти ветра Обуглились лишь крайние стволы. Дальше только пепел осел на листве, перекрасив ее в серый цвет. А через сотню шагов в глубину чаще о пожаре и воспоминания не осталось. Без путеводного следа Джонана им самим пришлось рубить ветви и лианы. Работали до седьмого пота. Странная сила все еще струилась в жилах, но к ней добавилось иное, новое. Нечто вроде зуда, хотя Гвена не смогла бы сказать, в каком месте чешется. Она помнила такое по случаям, когда перебирала та перед ночным дежурством. Бодрость такая острая, что от нее становится не по себе. Не сказать, чтобы беспокойство было сейчас во вред. Ей в траве по колено все мерещился затаившийся враг, а уж во вновь сомкнувшихся джунглях тревога стала нестерпимой. Деревья со всех сторон перекрывали обзор за десяток шагов. Если бы они чудом и успели заметить зверя, все равно было бы поздно. Рассчитывать на новый невероятный выстрел киля Гвена не могла. Деревья, слава, халу ничем не напоминали траву, а вот лианы так и тянулись к ним, норовили спутать руки и ноги, отчего даже самые бдительные снова и снова спотыкались. И вскоре все с бранью рубили зелень, а вместо ожидаемой усталости на лицах Гвена видела ярость. Эта ярость только разгорелась, когда им попались трупные деревья. Во второй половине дня вперед вышла Гвена. Она и увидела их первой. С первого взгляда ей почудился затаившийся под деревьями враг. Может быть, засада Джонана. А приблизившись, она разобрала, что люди не стоят в тени листвы, а свисают с ветвей на тонких лозах. «Свет доброй интары!» — задохнулся догнавший ее патик. Глаза у него были как блюдца. «А но как же эти люди?» Гвена долго рассматривала деревья, прежде чем подступить к ним, выставив перед собой меч. По-моему, это не люди. Пока подтягивались остальные, она успела срубить один из жутких плодов. Да, это были плоды. Или то, что сходило за плоды в этом кошмарном Менкидоке. Они до ужаса напоминали голых мертвецов, всех оттенков, от светлых до совсем темных. И кожура на вид и на ощупь походила на сморщенную кожу. Взрезав ее, Гвена забрызгалась красным, как кровь, соком. «Всего лишь растения», — невозмутимо заметил Киль. «Верно», — признал Чо Лу. «Но мы уже малость знакомы со здешними растениями. Они, бывает, не прочь вас съесть. Эти никого не едят», — возразила Гвена. В сравнении с травой и цепкими лианами, крупные деревья представлялись совсем безобидными. Но идти под ними час за часом выматывало душу. Все равно, что идти по лесу, заваленному мертвецами. К тому времени, когда роща осталась, наконец, позади, Гвена чуть не открутила себе голову, пытаясь смотреть во все стороны разом. В одном месте из-под ног шумно взлетела стая птиц с жутковатым, неестественно голубым оперением. Немного дальше они вспугнули какую-то большую и грузную тварь, тут же скрывшуюся в тени. Отряд Гвена отозвался на оба случая тревожными криками. Легионеры размахивали клинками, Крыс обнажила поясной нож, киль поднял лук, хотя стрелять было не в кого. И по-прежнему никаких габья. Чудовища, которых она так боялась, не показывались. Через два дня все люди были напряжены, как натянутая тетива арбалета. и готова бросаться на каждую тень. В середине третьего дня после пожара Гвена начала подозревать, что больна. Кетрал редко поддавались болезни, но сейчас к пылавшей в ее жилах нетерпеливой силе добавилось новое чувство, гложущее нутро, и это был не голод. Казалось, внутри у нее то ли свело, то ли сорвало или перекрутило какой-то орган. Видела Гвена отлично, еще лучше прежнего. Различала росинки на листьях, полупрозрачных муравьев на стволах. Но из-за обострившегося зрения все стало казаться каким-то ненастоящим. Как будто она блуждала внутри картины. Она все чаще ловила себя на том, что трогает на ходу ветки, Цветы, стволы, полуобъеденный труп большой птицы. Она и за другими замечала такое же, как будто каждый сомневался в окружающем мире и хотел убедиться, что он все еще настоящий. Когда они устроились на ночлег, расчистили подлесок, возвели грубый частокол и разожгли огонь, когда все взялись за еду, Гвена нашла киля. Нас накрыло. — сказала она, избегая повышать голос. Историк оторвал зубами кусок рыбы, пожевал и кивнул. — Но ведь мы едим и пьем только из своих припасов. Я следила. К воде из ручьев никто не прикасался. — Это помогает, — ответил Киль. — Помогает замедлить отравление, но никакие предосторожности его не предотвратят. Рано или поздно рассудок рухнет, и вы погубите себя. «Умеете вы утешить девушку?» — покачала она головой. «Я не пытаюсь утешать. Да ну!» «Сколько у нас времени? Через неделю станет опасно». Рассказывают о людях, проводивших в зараженной местности дольше и выживших, но эти сведения отрывочные и ненадежны. Общего правила из них не вывести. «Я думала, уж это-то вы умеете — выводить правила». Всякому умению есть пределы. Гвена покосилась на зажатый в руке сухарь и стала смотреть в сумрак под деревьями. «Есть не хочется», — заметила она. «Даже нормальной еды». Историк еще пожевал, проглотил кусок и снова кивнул. «Это пока». «На завтра стало еще хуже». Каждым их шагом по земле болезнь давила сильней. Это чем-то напоминало движение под водой, как будто все сущее прогибалось под невидимым весом. Только давление воды было естественным, и таких, как Гвена, кто испытывал его всю жизнь, даже успокаивало. А это новое ощущение представлялось каким-то маслянистым, и привыкнуть к нему не получалось. Конечно, по-настоящему это не мешало идти. Воздух остался воздухом, земля землей. Давление тяготило не члены, а разум. Кто-нибудь из них то и дело вскидывал руку, смотрел на нее и, спохватившись, растерянно опускал. Гвенни самой хотелось так сделать, удостовериться, что она еще целиком здесь, что никакая часть тела не отстегнулась. Она не удивилась бы, увидев, что у нее недостает ноги, или исчезла кожа, или что внутренности тянутся за ней по камням, блестящие и бесчувственные. Опуская глаза, она всякий раз испытывала вспышку облегчения. Все на месте. Бледная кожа обгорела на солнце, рубцы от ран не открылись, ноги и руки никуда не делись и действуют как положено. Но облегчение улетучивалось, Стоило ей отвести взгляд. Подняв голову, она опять начинала уплывать. Не только собственные ощущения выводили их из себя. Лес в чаще делался все необычнее, к примеру, птицы. Поначалу она не ломала голову над их сложной окраской. навидалась тропических птиц. Они всегда яркие и даже вырви глаз. Но здесь птицы были другие. Пучки перьев над головами и в хвостах длиной в ее рост. Темные клювы, кривые, как серпы. У одной над головой на локоть торчали два пера, расходились веером, расписанным воспаленными глазками. Про другую Гвенна решила, что у нее грудь кровоточит, а оказалось, это толстые, не спадающие струйки. Тоже такие вот перья. Птица все вскрикивала голосом да жути, похожим на человеческий, только что без слов. «Непристойность». Это слово так и рвалось ей на язык. Она не сумела бы объяснить, что именно. Окраска, завывающая песня или провожающий отряд непомерно наглые глазки. Но было в этих существах что-то непристойное. Под ложечкой у Гвены засело тянущее чувство. Хотелось до них добраться, порубить в куски, сделать так, чтобы их не было. Ближе к вечеру она незаметно для себя вытянула до половины меч из ножен. Почти весь вытянула. Но тут Киль твердо взял ее за плечо. — Это просто птицы, — тихо сказал он. — Не просто птицы, — прошипела она. но произнесенные вслух слова хоть ненадолго отогнали необоримый позыв их уничтожить. «Просто птицы», — повторил историк. Гвена оставила меч в покое. Чуть позднее Патик вдруг уселся на камень и разрыдался. Пока подходила Гвена, Чо Лу уже опустился рядом с ним на колени. «Патик — Патик! — позвал он друга. — Патик! разбудите меня. Зашептал тот. Я сплю. Разбудите меня. Ты не спишь. Покачал головой Чо Лу. — С тобой все в порядке. Мы все в порядке. Патик глянул на него круглыми, отчаянными глазами и снова шепнул: Разбудите. Киль присел на корточки. А если это сон? спокойно спросил он. Что тогда? Патик уставился на него. будто привидение увидал не знаю ничего сам себе ответил киль ничего не случится сон это игра которую разум ведет сам с собой во сне все не настоящее ничто не причинит тебе вреда солдат оглядел каменистую землю свод листвы над собой посмотрел на собственные ладони все не настоящее проговорил он «Ничто не причинит мне вреда!» Патик резко поднялся. Его хохота каймляла безумие. «Все не настоящее!» — выкрикнул он ветру. «Ничто не причинит вреда!» Никто не успел его перехватить. Он рванулся вперед, на север, тыча перед собой пальцем, как вдохновляющий войска на бой полководец. «Вперед вы все!» — провозгласил он. «К победе!» Он скрылся за деревьями, и остальные поспешили следом. Чулу как будто заразился его восторгом, а вот крыса все озиралась, покусывала щеку изнутри. «Разумно ли это было?» — спросила Гвена, когда осталась с Килем наедине. «Его надо было сдвинуть с места», — ответил историк. «Я сказал то, что ему требовалось услышать. А не полезнее было ему услышать правду. Которую правду? Что здесь многое способно причинить нам вред. Она неопределенно повела рукой, указывая на камни, натянувшиеся к ним кривые сучья. Ветер кусал кожу, солнце палило ее огнем. В лесах таятся сотни смертей, тысячи. Патик правильно боялся. Если на то пошло, он еще мало боялся. Но Киль покачал головой. Сейчас для него опаснее всего собственный разум. Он взглянул Гвене в глаза, а для вас — ваш. Последние слова он произнес обычным своим тоном, голосом хладнокровного ученого. Именно тем, какое она слышала от него с выхода из порта «Пират», Но сейчас на нее вдруг нахлынула злобная ярость, ненависть к его заносчивости, к его самоуверенности, к привычке, говоря с ней, глядеть куда-то мимо, словно она для него пустое место. Ей захотелось смять ему лицо кулаком, причинить какое-нибудь ужасное страдание. Хотелось хоть раз увидеть страх в этих пронзительных глазах. Ей стало позарез необходимо взять его за глотку и сожрать. Нет. Слово, как якорь, удержало Гвену среди бури, и она повторила нет. Киль наблюдал за ней. Глаза у него были с виду совсем как человеческие. Но ничего человеческого в них не было. — Вы чувствуете? — сказал он. Гвена кивнула. Ненависть как пришла, так и ушла. Во всяком случае, так ей сперва показалось. Но очень скоро она поняла — не ушла, а зависла, как гигантский маятник, махнувший поперек ее рассудка и застывший в верхней точке огромной дуги, неподвижный, но готовый каждую минуту качнуться обратно. «Здесь без убийства не обойдется», — мрачно сказала она. Киль кивнул. «Вы не поняли», — покачала головой Гвена. «Я могу кого-нибудь убить». Он снова кивнул. «И убьете, если мы не успеем раньше добраться до гор». «Как мне удержаться?» Она прищурилась на него. «Как держитесь вы? Только не врите! Будто медленно дышите!» Историк за все это время ни разу не дернулся. не выказал ни признаков опьянения, ни отчаяния, осаждавших весь отряд. Вместо ответа он опустился на колени, порылся в земле, откопал камушек. Слишком обыкновенный для этих джунглей, гладкий, черный, почти круглый, примерно с ноготь на ее большом пальце. Киль стряхнул с него грязь, покатал в ладони, будто проверял на вес, и вручил ей. «Это что?» — насторожилась Гвена. «Скажите сами. Камушек...» «Совершенно верно», — кивнул он. «А чем он будет завтра?» Она бросила на него внимательный взгляд, присмотрелась к камушку на ладони и снова взглянула на историка. «Раз вы спрашиваете, здесь должен быть какой-то подвох. Никаких подвохов. Правда?» Она подбросила камушек и поймала другой рукой. Тут ведь в этом сраном Минки-Доке все дерьмо, не как у людей. Верно. Однако болезнь касается только живого. В таком случае она покатала камушек между пальцами, прокручивая через тыльную сторону. Научилась этому фокусу еще на островах. Надо думать, завтра он, как и сегодня, будет просто черным камушком. Вы правильно думаете. Конечно, за тысячи лет мир перемелет и его. Сотрет в песок, такой мелкий, что вы не почувствуете его в пальцах. Но и песок сохранит ту же природу. Песчинки будут мельче, но в основе своей не изменятся. И зачем мне это знать? Вам, командир Шарп, чтобы выжить в переходе через Минкидок, следует понимать, что вы не похожи. «На этот камень. Кроме шуток, я посветлее, малость помягче, надо надеяться, чуточку умнее. Вы — предмет совершенно другого порядка, как и я, и наши спутники». Маятник ярости качнулся обратно. Кругом джунгли кишат чудовищные зверюги, до самой сомнительной безопасности много дней пути — а историк изводит ее загадками. Она стиснула кулаки, чтобы не схватиться за меч. Повторяю вопрос. Рычанием вырвалось у нее. «Как мне сдержаться, когда накатит безумие?» «Никак», — покачал головой Киль. Растерянность на миг отогнала гнев. «Что это вы несете?» «Вы представляете себе Гвену Шарп?» как камень, который можно удержать в руках. Вы представляете ее, составленной из разных материй, гнева и сожалений, выучки и ужаса, воспоминаний о родных, друзьях, врагах. Вам кажется, что стоит только удержать все это на месте, сохранить равновесие и меру, противостоять переменам. Если под переменами вы подразумеваете безумие, тогда я точно постараюсь противостоять. «Но не сумеете!» Она склонилась к нему, потеснив собой. «Вы не представляете, на что я способна!» «Напротив!» «Я весьма точно представляю ваши возможности!» «Никто на вас не нападает, Гвена!» «Это просто факт, который мир пытается донести до вас самых пурпурных бань!» «Пурпурные бани объяснили мне, что дурь не обходится без последствий!» и что из-за наших ошибок погибают люди, и вы в том числе», — кивнул Киль. Она открыла рот для ответа, но Киль предупредил ее, подняв искривленный палец. «Гвена Шарп погибла в ту ночь. И снова погибла, когда Фром взял ее под арест. И еще раз, когда император лишила ее звания. Она погибла в бою с Манджери, умерла потом в карцере». «Умерла, выскочив из пещеры, чтобы убить Кетрала. «Так всегда бывает». Он чуть заметно замешкался. «С людьми». «Если она столько раз умерла...» «Что я здесь делаю?» «Вы возродились», — улыбнулся он. «Оставьте это дерьмо свинячее для жрецов!» «Возродились не в том смысле, какой обещают пророки, не в раю». Это не просто объяснить, он наморщил лоб. Человеческий разум создан, чтобы видеть предметный мир. Но вы, Гвена, не предмет, вы процесс. Вы, происходящие в вас, перемены. Женщина, закончившая этот разговор, уже не будет женщиной, которая его начинала. Для человека не существует остановившегося мгновения. Вас не приколешь, как бабочку к дощечке. Это так невозможно, как удержать разворачивающуюся мелодию. Вся ваша суть в переменах. Она уставилась на него, рассудок бился в берега. Она не взялась бы сказать «в берега понимания или безумия». Люди с трудом воспринимают эту идею. Они смотрят на свои страсти и говорят «это я». Они заглядывают в себя, находят в себе убеждения и говорят себе «Вот что я такое!» Историк покачал головой. «До пурпурных бань вы называли собой свою силу, свою ярость, вереницу своих побед. Лишившись их, вы едва не рухнули. Вы заглянули в колодец страха и стыда и подумали «Вот чем я стала!» «Так и было!» — прорычала она. Хотела прорычать, вышел тихий шепот. Так и было. Но вы не закончили становиться. Ни тогда, ни сейчас. Ваша радость не вы, Гвена. Ваша грусть не вы. Ваша сила не вы. Ваши поражения и ваши слабости не вы. Ваша душа, ваши надежды не вы. Киль кивнул на окружившие их джунгли. И когда придет безумие, она тоже не будет вами. Вот что вы должны запомнить. Его серые глаза были огромны, как небо перед штормом. Вопрос сам вскочил ей на язык, словно всю жизнь того и ждал, напрашивался. — Что же тогда? — Я. Он улыбнулся. — Вы — движение Гвена. «Вы изменение, Вы то, что перед лицом несчастья, блаженства, растерянности, продолжает двигаться вперед». Гвена еще долго смотрела на него, потом опустила взгляд к своим ладоням. Переломные пальцы срослись не слишком ровно. Загар исчертилы белое кружево шрамов, на подушечке большого пальца мозоль, И еще одна поперек. Не те руки, что были у нее в детстве. И все же это ее руки. Она, наконец, подняла голову, кивнула на своих отдыхающих на камнях людей. «Патику вы этого не сказали? И никому из них?» В ней цветком судушливо сладким ароматом расцветало недоверие. Гвена всмотрелась в него. Несомненно, ее недоверие не она. Под ним в ней его оставалось что-то большее, чем захлестнувшее ее чувства. «Они не такие, как вы», — ответил историк. «Болезнь будет подтачивать их, уже подтачивает, но не так быстро. Почему?» «Их не кусали сларны, они не пили их яиц». Это вам откуда известно, — покачала головой Гвена. Работа историка изучать мир и его обитателей. Это тайна Кетрел. При этих словах, через ее сознание снова махнул маятник ярости. Он знал, знала Кетрел, он все знает, он опасен для нее, для крысы, для всей экспедиции он угрожает всему миру. Рука ее сжала рукоять меча. «Так хотелось вспороть его, увидеть кровь. Кто вы?» — спокойно спросил Киль. Ей хотелось насквозь проткнуть его сталью. Но вместо того Гвена прерывисто вздохнула, закрыла глаза. В ней была ярость, но она не ярость. В ней был страх, но она не страх. неправильный вопрос пробормотала она историк по птичьи склонил голову на бок а какой будет правильным можешь ли ты идти дальше а он всмотрелся в ее лицо вы можете идти дальше проверим ощерилась гвена в сумерках она остановила отряд Они до вечера месили топкую грязь, по колено в воде шли по руслам, между деревьями, прорубались сквозь сплетение лиан. Гвена предпочла бы идти и дальше, чтобы сосредоточиться на движении, отвлечься от происходящего в сознании. Но сгущавшаяся ночь была непроглядна в глазах ее спутников, а пригорок, где она приказала разбить лагерь, оказался единственным сухим пятачком за много часов пути. Посреди его росло дерево с листьями совсем как человеческие ладони. Гвен от него тошнило. Пока она выполняла свою долю работы, натягивала палатку, проверяла, не стерты ли ступни у крысы, разводила костер, эти ладони, свешиваясь с тонких как и веток, все поглаживали ее по лицу и шее, Совсем незаметно, будто просто под ветром шевелились. На двадцатый или тридцатый раз Гвена развернулась, как ужаленная, выхватила оба клинка и принялась рубить. Решив, что расправилась с самой мерзостью, она вложила мечи в ножны, но когда склонилась над своим мешком, все началось сначала. По щеке, по волосам. «Отдохните». предложил Киль, кивнув на палатку. «Я не устала», — мотнула она головой. «Вы не чувствуете усталости, но тело ваше утомлено. Усталое тело будет усерднее извлекать питание из воздуха, потом из земли, а воздух и вода здесь скверные. Вахта!» «Первую вахту отстоят патик с Чо Лу. И страшно было подумать. лежать и слушать, как эти листья щупают пальцами полотняную крышу. И спать не хотелось, однако историк был прав. Она должна была устать. Поэтому, снова заправившись черствыми галетами, сушеной рыбой и сушеными плодами, она раскатала одеяло, закрыла глаза и попыталась уснуть. Ей приснился Талал. Во сне он был жив, придерживал рукой прикованный к его лодыжке железный шар, шагая по прокаленному солнцем песку. Она хотела попросить его остановиться, отдохнуть, положить этот шар. Но не было у нее ни тела, ни голоса. Один раз он взглянул прямо на нее. Ей на миг почудилось, увидел. — Талал, — заговорила она. — Прости, что я тебя бросила. — Прости. что не вернулась за тобой. Он прошел сквозь нее, как сквозь пустое место. «Талал!» Тот не обернулся, ушел дальше по песку вместе с этим проклятым шаром. «Талал!» На этот раз она выкрикнула его имя и повторяла снова и снова, пока не проснулась. Привстав на постели, протянув перед собой руки, продавливая темную стенку палатки, Словно бежать задумала. Рот у нее был закрыт, но крики все еще звучали. Не во сне, в настоящем мире. В лесу за полотняной преградой гневно кричал Чо Лу. «Отставить, я сказал! Первого, кто подойдет, и клянусь! Перерублю надвое и сердце выгрызу!» Гвена выбралась из палатки. Крыса тенью потащилась за ней. Шагнула в ночь, потянула меч из ножен. В нескольких шагах стояли чоу с патиком мечи на Дальше в ночи обозначились полдесятка теней. Легионеры в такой тьме не могли разглядеть лиц. А Гвенна видела их достаточно отчетливо. Лица под маской крови и изнеможения. «Джонан!» — она выступила вперед, подняла меч. «Решили все же нас прикончить?» Она поймала себя на желание, чтобы это было так. Под кожей разгоралась жажда мести. Этот человек месяцами унижал и позорил ее. А теперь, наконец, можно его зарубить, упиться его предсмертными криками. «Вы на него посмотрите», — негромко посоветовал возникший за спиной киль. Гвена... Посмотрела. Кортик Джонан держал в руках, но людей не выстроил для атаки. Задумая не захватить маленький лагерь, разошлись бы кругом, чтобы напасть со всех сторон разом. Вкус разочарования на языке был горьким. С дальней стороны пригорка подошел Пхуматхар. Он держал меч острием к земле, но не в ножнах. — Зачем вы здесь? — тихо спросила Гвена. — Где остальные? Она потянула носом, ловя запахи других, но учуяла только грязь и болотную гниль. «Остальные погибли», — покачал головой адмирал. «Погибли?» «Кто-то на нас охотился. Шел по пятам. А каждую ночь сколько бы часовых мы не выставляли, выхватывал одного или двоих прямо из лагеря и пожирал живьем».